Мой зонт непроизвольно вырвалось у адвоката. Что? Ничего. Ничего. Кровь быстрой потекла в его жилах, сердце громко стучало. Он, не сдержавшись, взмахнул руками до да так, что тоже опрокинул бокал. Кристины и ещё одни Кристины весело возликовали кругом. Винная лужа потекла к госпоже Слиминской. Поздравляю вас с ударением. подразнил её преподобный господин Рафанидис. Пани Слиминская опустила глаза. "Вообще нет", стыдливо забормотала она. "Правда?" владит. Но адвокат не мог допустить, чтобы внож возникшая нелепость поглотила великую тему, над которой он работал. Он пододвинул стул ближе к молодой женщине. "А потом?" спросил он лихорадочно, нервно дыша. Сработали старицы исчез в тумане, и следа не осталось. Но те, кто его видел, хоть мельком, по большой бороде узнали в нём Святого Петра. Это был еврей Йон. Что сказали? Юрий прикусил губу, устыдившись, что снова подумал слух. Ничего, ничего. Пожалуйста, продолжайте. Ну, а потом Святой Пётр исчез в тумане, и следа не осталось. Но зонт остался, и он цел, жадно спросил он: "Ещё бы! Дело словно сокровища хранятся в Глоговской церкви. Слава Богу!" Он глубоко вздохнул, будто с сердца упал тяжкий груз, и вытер носовым платком лоб, на котором блестели капельки пота. "Цел", пробормотал он и неподвижно уставился в пространство. ему казалось, что он сейчас свалится со стула. Он всё узнал, и огромное счастье вдруг сокрушило его. Он чувствовал странную отеревенелость в шейных позвонках, сердце сжималось, в воздухе стояло какое-то утомительное жужжание. А чей же теперь зонт? Он принадлежит церкви? машинально допытывался он. «Может стать и вашим», — игриво произнесла молодая женщина. «Веронка вместе с собой поднесет его мужу», — так сказал мне как-то его преподобие Глоговский священник. «Зонт принадлежит его сестре. Если правда, она не подарит его церкви, когда выйдет замуж». «Нет-нет», — затряс головой адвокат, — Поводя вокруг растерянным, смущенным взглядом, словно был немного не в себе, я не позволил. То есть, что я говорил? Да-да, о чем-то на речь. Мне ужасно жарко. Я сейчас задохнусь. Прошу вас, господин Мравычан, нельзя ли немного приоткрыть окно? Почему же нельзя? Мравычан бросился к окну. Застегни пиджак, Владин. Прохладный ночной весенний воздух хлынул из окна. Шоловливая струя дурачесть внезапно погасила обе свечки. Можно целоваться в окружающей темноте азарник клемпа. Из сада в окно свесилась светка сирени, и на смену хлынувшему из окна сигарному дыму в комнату влился возбуждающий любовь нежный аромат. Мадам Кризба издал визгнула Я редко испугавшись темноты, но Шелма Клемпа постарался использовать это невинное обстоятельство, бросив ехидную реплику: "Честное слово, это не я". В углом слышалось загадочное хихиканье, впрочем, в темноте подавленный смех всегда звучит загадочно. Только госпожа Слиминская, желая продемонстрировать, что она стоит выше подобных мужицких шуток, Безстрастно продолжала историю зонта в ожидании пока зажгут свечи, доказывая тем самым, что губы есть заняты разговором и только разговором. Поверьте, господин Вибра, это очаровательная легенда. Я женщина недоверчивая, кроме того, мы лютирани, хотя об этом обычно не признаются, но всё это на самом деле красивая легенда. Зонт настоящее чудо. Бельгии, постояв под ним, выздоравливают. В случае, когда воскрес спокойник, которого коснулся зонт, напрасно выкачайте головёй. Это действительно так. Я сама знакома с этим человеком. Он и сейчас ещё жив. И вообще, уму не постижимо, чего только не происходило с этим зонтом. Хотя бы уж то, что он принёс счастье и богатство в дом Глоговского священния. Страшное подозрение охватило Дюри. Так как свечи зажгли снова, в их пламени можно было заметить, что его лицо бледно, как у мертвеца. — А священник богат? — спросил он тихо, и глаза его мрачно сверкнули. — Очень богат, — ответила госпожа Слеминская. Он еще ближе склонился к ней и внезапно судорожно схватил ее за руку. Слеминская не знала, что и думать. Если бы он сделал это раньше, она бы поняла, но ведь теперь-то свечи горят. Значит, он нашел что-нибудь в зонте, задыхаясь, спросил он с давленным голосом. Госпожа Слеминская жеманно пожала белым плечом, сверкнувшим сквозь кружевные прошивки. Ах, ну что могло быть в зонте? Это не котел, не железный ящик. Но вот уже лет 14 подряд в Глубово ездят венчаться под зонтом из самых дальних районов, и щедро за это платят. А кроме того, сколько не есть зажиточных больных и покойников по берегам Белые воды, от Ситни до самой Каливаны, вся они исповедуются перед смертью у Глубовского священника, и он же потом хоронит их со своим зонтом.